Глава пятьдесят пятая. Пожала плечами. Нет, ну на гитаре ведь начальник играл. Мне это не приснилось. Получилось так, что за довольно душевной беседой с Ярославом мы провели, наверное, не меньше часа. Потом уже я сама засобиралась. Завтра на работу хоть немного надо еще поспать. Хотя и так наверняка уже буду сонная. Когда уходил, и шеф еще оставался, неожиданно произнес в спину. Спасибо, Саша. С удивлением обернулась. «За что?» «За компанию». Фыркнула. «Вам спасибо». «Ну, правда, живу тут, ем за бесплатно. еще и по ночам разговорами развлекают. Так хорошо, что даже подозрительно. Утром за завтраком царила у нас с начальником спокойная праздная атмосфера. Если босс на работу не торопится, то и мне тоже можно. Приедем ведь все равно вместе». «У меня зазвонил телефон. Симка для личных контактов. Мама. Ей всегда отвечаю. Алло, привет, мам. С осторожностью поглядываю на Ярослава. Если он сейчас заговорит и маму услышит, то все. вопросами замучает. В этот ранний час я ведь вряд ли на работе. Откуда тогда взяться рядом мужскому голосу?» «Как дела?» «Нормально. Как у тебя, мам?» «Да ничего. Приедешь на выходные? Мы по тебе так соскучились». Тут сливы созрели, наберешь себе, погуляешь. К сожалению, не получится. Вот нисколько почему-то не жалко. Нас и тут неплохо кормят. А на территории особняка начальника тоже можно отлично гулять. Мама сменила тон. «Саша, надо приехать. Сегодня вечером приедут папины партнеры. Они ведь и с тобой привыкли общаться. Невозможно уже откладывать важные встречи. Будут неудобные вопросы о том, где ты». Да и папа очень просит тебя приехать. Помочь немного надо. Леню пригласили, чтобы было тебе достойное сопровождение. Поймала взгляд шефа. С интересом смотрит. А у него ведь слух хороший. Мам, хватит уже мне Леню сватать. Тихо сижу, отворачиваясь от начальника. Я уже сказала, я не смогу приехать. Саша, но папа очень просит. Один раз приедь, пожалуйста. С отчаянием воскликнула мама. «Посмотрим». Нехотя отвечаю, я знаю, что, скорее всего, соглашусь. Маме мне отказать куда труднее, чем отчиму. Все же мы семья, надо помогать. Но как же не хочется ехать домой? Отключилась. Хорошего настроения, как не бывало. Что такое, Сашенька? Чем-то мама расстроила. Участливо интересуется начальник. Вот кто меня почти никогда не расстраивает и не разочаровывает. Да и не то, чтобы домой на выходные зовут. У них званый вечер, без меня ну никак. А я так не хочу домой ехать. Почему? Трудно сказать. Это с Ником мне было легко откровенничать. Но с шефом нет. Мне стыдно ему признаваться в своем запоздалом подростковом бунте. Скажите, как есть. Вас чем-то обидели родители? Нет, не то, чтобы просто... <кхм> «Меня плохо воспринимают как самостоятельную взрослую личность. Пытаются навязать свое мнение, видение жизни, часто диктуют, как поступать. Я только недавно вырвалась из дома, и окунаться вновь в эту атмосферу пока не хочется». «О, как я деликатно вроде бы выразилась». «Может быть, они уже все поняли и больше не будут на вас давить?» «Судя по последнему звонку, будут». «Вам нужна поддержка?» «Округлила глаза».